А когда уже мы выходили из последней двери и замок ее за нами громко лязгнул, ощутил я облегчение внезапное и со счастливой глупой улыбкой совершенно машинально произнес «Свобода!» В двух метрах от меня толкал тележку с огромной бадью тюремной баланды невысокий мужичок восточного вида, заключенный из тюремной обслуги. Услыхав мой возглас, он остановился и приветливо меня спросил «Освобождаешься?» «С концами!» Радостно ответил я. Больше не попадайся, посоветовал он. Я постараюсь, честно ответил я. Оператор хищно водил камерой, радаясь такому подвернувшемуся эпизоду. Капитан с отеческой улыбкой наблюдал наш разговор. Счастливо тебе, сказал мужичок и, было взявшись за тележку, философски добавил. Воруй, не воруй, а все равно тут будешь. И с этим мудрым наставлением мы вышли на вольный воздух. Выпить нам хотелось нестерпимо, и никто нам в этом не препятствовал. Если выстраивать воспоминания по силе впечатлений, в разное время автором испытанных в местах различных, то совсем иная выйдет жизнь, порой бедней, а порой богаче, чем текущая реальная. Эту главу затеял я о впечатлениях весьма не схожих, а поэтому сперва о неких странностях натуры нашей. Странностях известных каждому, поскольку каждый в то или иное время, но бывал на кладбище. Не доводилось ли вам заметить, что состояние души на кладбище особое, и часто от печали оно очень далеко. И то же самое возле случайно встреченных могил. При поездках на гастроли часто попадаешь в места весьма неожиданные, ибо ты гость, а гостя надо развлекать. Порой хочет он того или не хочет. Как-то раз в Америке повезли меня друзья куда-то под Сан-Франциско, чтобы выпить на роскошной тамошной природе. По пути они коротко перекинулись неуслышанными мной словами. Мы свернули с основной дороги, и через полчаса я стоял возле незаконченного Джеком Лондоном его Дома Волка, где рядом находилась и его могила. Для меня в этом случайном посещении было что-то мистическое. Не только потому, что с детства обожаю этого писателя, Мы накануне долго разговаривали с одним приятелем о самой странной разновидности депрессии, о так называемой депрессии достижения. Когда сбываются мечты и планы человека, он добился того, чего хотел всей душой, и уже давно стремился, напрягаясь, а достиг и полный вдруг упадок сил, и равнодушие, апатия, тоска, и яростное нежелание жить дальше. Естественно, что говорили мы как раз о Мартине Идани. Именем этого лондонского героя даже называют иногда депрессию достижения. Комплекс Мартина Идена. В какой-то степени, конечно, знал такие приступы и сам Джек Лондон. Потому так заразительно и сильно сделан образ Мартина Идена в зените его успеха. Но что такой силы депрессию испытывает и он сам, Джек Лондон, разумеется, не думал. До 48 лет, когда он решительно и твердо оборвал свое дыхание. Мне было зябко и диковина стоять возле его могилы, думая о том, какой великий стимул к жизни придают его рассказы в юности. И как спокойно говорил вчера приятель, что Мартина Идена он только что перечитал и убедился лишний раз, что это все о нем, хотя и не было такого ошеломительного жизненного успеха. Но такое же пришло спокойное ощущение, что пора. А я его не отговаривал, что напрочь бесполезно было бы а только повторял, что это некое предательство всех любящих его, и что у жизни еще столько всяких поворотов, жалко не увидеть их воочию. А стоя у могилы этой и вторую сигарету докуривая, вдруг сообразил, как я глупо упустил весомый довод, ибо знал болезненную гордыню приятеля. Я позвонил ему буквально через час, еще напиться не успев. С чем хорошо в Америке, так это с повсюдной телефонной связью. И все сказала открытым текстом. И откуда я звоню, сказал. А состояла моя малая мыслишка в том, что многие сочтут это за трусость. И негоже ему так терять не только жизнь, но и отменную репутацию. Судя по огорошенности Тона, эта мысль не приходила ему в голову. Я не знаю, что и как он думал дальше, ибо жив остался. Но со мной общаться прекратил. И вспомнил я истории знакомой психиатров, как исчезают их больные, получив совет или лекарство в крутой ситуации. А в Лейпциге меня привел в собор один приятель, и стояли мы возле плиты, под которой лежал Иоганн Себастьян Бах. А наверху вдруг заиграл орган. Я поднял голову. Какой-то местный музыкант разминал, видимо, пальцы, готовясь к вечерней мессе. И сидел, возможно, этот музыкант на той же самой табуретке, не зная, как она правильно называется. Жизнь продолжалась. Во всем ее великолепии смешение с жанром. Ибо мне приятель в это время шепотом повествовал, как генералы советской армии по-воровски распродавали тут бензин и боевую технику. На севере Италии есть небольшая деревушка Сан-Лео, целиком прильнувшая к огромному древнему замку, давшему ей свое название. В этом замке некогда провел 4 года в одиночной камере и умер там, не выдержав неволи. Знаменитый авантюрист и проходимец-чародей Джакома Калиостро. Так велика была вера соплеменников гипнотическую силу его взгляда, что его даже кормили так, чтобы тюремщики не встретились с ним глазами. Дверца в камеру, на удивление, легко открылась. Никаких смотрителей рядом не было. Я, не раздумывая ни секунды, вошел и лег на грубо сколоченную деревянную кровать, что без сомнения служила ложем Калиостро. Я даже закрыл глаза, чтобы полнее насладиться впечатлением. «Вот и пускай таких в музей, вставай немедленно!» – ругала меня жена. Ей, бедной, часто за меня бывает стыдно. Через стеклянный люк в потолке, для непрестанного наблюдения за узником, на меня пялились какие-то вездесущие японские туристы. Я вытянулся и расслабился. Высокий потолок, большая камера. Надо было быть очень свободным и избалованным жизнью человеком, чтобы тут не выдержать. И кроме радости от хулиганства, ничего я тут не ощутил. Мы жили в очень разных временах и очень разных культурах, а чтоб явилась искорка сопереживания, должно быть нечто общее. И тогда чуть поддается та перегородка, что стоит между живыми и мертвыми. Я о Калевостро потому и вспомнил, а не только похваляясь резвой глупостью, что испытал сполна одушевление любви и памяти в совершенно другом месте. На окраине Ниццы расположен на высоком холме монастырь, а при нем старинное большое кладбище. И на могиле Герцена стоит его изумительная изваянная бронзовая в фигура. Ее когда-то, скинувшись, заказали современники-друзья. Помня пристрастие Герцена к шампанскому, Мы пришли туда с двумя бутылками и чуть полили памятник шампанским, но немного, остальное пили мы из горла сами. И такой наплыв различных чувств я испытал, что лучшую свою, наверное, в жизни прочитал я лекцию о Герцене и о Гареве. Это как бы входило в мою обязанность. Мы были тут с экскурсией туристов, но ведь обязанности исполняются по-разному, согласитесь. Я еще не раз туда приеду, мне это душевно нужно. И вот мы гуляем с художником Борисом Жутовским по Новодевичьему кладбищу в Москве. Это самое престижное и знаменитое кладбище. Место вожделенное и недоступное для простых смертных. Когда-то оно даже было закрыто для посетителей. Потом ввели пропуска и билеты. Ныне это чистый музей. Памяти и любви. Заслуг перед обществом. Гордыни и пластического таланта. Много чего намешано здесь. И постоянно тут полным-полно гуляющих. «Нет, я не оговорился. Сюда приходится совсем не только положить цветы и помянуть, но большинство, чтобы посмотреть могилы разных выдающихся людей и перекинуться о них словцом и мнением». Насчет престижности этого места замечательные некогда слова сказала вдова одного известного дирижера. Он уехал за границу на гастроли. Там остался, вскоре умер. Похоронен где-то в Европе. А вдова его сказала. «Ах, дурак, дурак!» Не уезжал бы никуда, лежал бы сейчас на Новодевичьем кладбище. Все бы ему завидовали. И это правда. Завидовали бы очень многие. Сегодня на дворе стоял собачий холод. Посетителей совсем немного было. Мы с Борисом грелись коньяком, прихлебывая из горла прихваченной бутылки. И сперва не клеился наш разговор на мной спрошенную тему. Положили мы цветы на несколько могил своих близких. Боря показал мне надгробие, которое он делал сам или принимал участие, как памятник Хрущеву, в частности. И оказались мы у двух недавних могил. На одной из них стоял в полный рост конференсье Борис Брунов. И камнем встав, он был одет по-театральному, при шляпе и в костюме тройки. Он так и был одет, наверное, когда в каком-то городе на Волге приключилась с ним прекрасная история. Он рано проснулся, вышел пройтись и остановился у парапета набережной. Дорогой плащ, костюм-жилетка, галстук, трость, а может быть и сигара. Именно таким увидел его трясущийся с похмелья местный алкаш, у которого он изысканно вежливо и приподняв шляпу, вероятно. Спросил который сейчас час, ибо забыл часы в гостинице. И ужаснувшийся алкаш ответил ему злобно и патриотично. Пошел ты нахуй, шпион проклятый! А рядом изумительно трогательный памятник великому клоуну Юрию Никулину. Сидит он явно на барьере, окружающем арену цирка. Грустно курит, перед ним лежит его собака. Мы с Борисом оба закурили, молча глядя, как по очереди фотографируются возле него какие-то молодые люди. Тут и начали мы понемногу разговаривать. И разногласий не возникло, что между нами редкость даже в трезвом виде. Обсуждалась мной означенная тема назначения и суть такого выдающегося места. Конечно, кроме функции прямой, которая у каждого есть кладбище. Помимо отрешенности от суеты, которая тут овивает каждого хотя бы ненадолго, что с человеком происходит? Довольно многое. Побольше, чем в любом музее. Ибо внезапно оживают и махровым цветом распускаются запасы мусора, хранящегося в памяти. Здесь столько похоронено артистов и полярных летчиков, писателей и генералов, художников и выдающихся персон, что у любого, кто сюда пришел, вдруг начинают пузыриться разные истории, куски случайных знаний, мифы и легенды, сплетни, домыслы и слухи из давно утекших лет. А если ещё вдобавок личная жизнь посетителя, его родителей, знакомых, предков проходила невдалеке от жизни знаменитого покойника, а понятие невдалеке весьма относительно, то начинает бить фонтаны даже у дырявой памяти и вялого воображения. Эти игры интеллекта совершаются у каждого на его личном, разумеется, уровне, однако совершаются у всех. А если к этому еще добавить будоражащие разум споры и дискуссии, сколько было героев панфиловцев и с кем из режиссеров спала данная актриса, то живое пирование духа делается праздником в этом вовсе не подобающем, на первый взгляд, месте. А сюда ведь любил приезжать Сталин, чтобы постоять возле могилы Аллилуевой. Всюду лежат его сподвижники, их меньшинство, поскольку большинство в безвестных расстрельных захоронениях. Он умел дружить как никто. И вся история страны тут может быть обсуждена со всех сторон и с точки зрения любого мифа. Мы ходили кругами, не забывая по очереди отхлебнуть из бутылки. Огромный, хотя по пояс только маршал связи, держит возле уха телефон. А внизу вьется телефонная лента с неразборчивой морзянкой. Красиво падающий кар авиаконструктор поликарпов. Крохотная плита над Галиной Улановой. Нет пока денег у Большого театра. Хирург Бакулев с красным сердцем в руках. Интересно, пластик или кристалл? Загадочный черно-белый монумент Хрущева. Невообразимо нежный лебедь на могиле Собинова. Вишневые деревья вокруг Чехова. Мрачный и величественный камень баллон на могиле Булгакова. Тут я поймал себя на жгучем вожделении рассказать Борису, что ведь это чистая мистика. Всю свою жизнь Булгаков обожал боготворил Гоголя. А камень этот, он ведь с могилы Гоголя. Когда переносили захоронение с Донского кладбища, то камень этот выбросили на свалку. Его случайно обнаружила вдова Булгакова, ища какой-нибудь памятник посредством. И я сразу, по счастью, спохватился, что наверняка мой Боря знает эту историю, и куда точнее, чем я. Но так хотелось рассказать. И мы заговорили о еще одной немыслимой привлекательности такого гуляния. Причастность. Ключевое слово к ощущениям на этом кладбище и к разговорам о великих людях тут лежащих. Постояв у памятника и поговорив хотя бы мельком о жизни знаменитого покойника, да еще сделавший на память фотографию, где вы чуть не в обнимку, вы ясно ощущаете, насколько вы теперь причастны к этой незаурядной личности и к ее незаурядной жизни. И празднично-торжественная печаль приятно обивает вас, расцвечивая будничное существование. Вот тут и наступило время перейти к идее, ради которой нагорожена глава. Эта идея, а точнее проект, в котором чудится мне целебное утоление некой глубинной человеческой тревоги, странным образом возникла из воздуха на шумной дружеской попойке и была встречена жарким одобрением. Но сколько бы потом один из авторов, а именно я, поскольку Сашу Окуня не спрашивал, эту идею не излагал, все брезгливо и испуганно отмахивались, с явным суеверным страхом расспрашивали о деталях и просили эту тему более не развивать. Бурность и одинаковость такой реакции лишь убедили меня, что мы затронули нечто серьезное. А так как на идею это глупо брать патент, она уже разболтана повсюду и везде, а воплотят ее наверняка, хотя и не скоро. Я тут ее спокойно изложу. Представьте себе немеренных размеров парк, усаженный обильной, в том числе и экзотической зелени. И всюду памятники надгробия со всего мира. Тут лежат художники и полководцы, музыканты и политические деятели, писатели и адвокаты, знаменитые преступники всех времен и народов, но и люди неизвестные представлены здесь тоже в изобилии. Поскольку это кладбище для всех, и никаких сословных или прочих нет у него границ. Да, памятники известным людям – это копии. Но только до поры, ибо покоить прах своего предка на этом кладбище довольно быстро станет делом чести и престижа. Памятники разнообразны до невозможности обозначить их сюжеты. Пирамида фараона может здесь соседствовать с космическим кораблем, конные статуи с наядами или русалками. Вон коленопреклонная женщина рыдает у мужского бюста. А неподалеку их таких же две. Материал – не только мрамор, бронза и гранит, но все, что может предоставить пластики сегодняшняя технология. Здесь много статуи и мифических существ. Разнообразие современной скульптуры делает это кладбище уникальным художественным музеем. А теперь самое главное. Любое из таких произведений можно заказать себе на память. И разумеется, приобрести для него тут же клочок земли, который станет для вас верным приютом. Нет, живому человеку несовершенно безразлично, где будет лежать он после смерти. Я знаю это по себе. Как-то на кладбище Геват-Шаули, это на окраине Иерусалима, я поймал себя на тихой тайной радости, что буду я лежать именно здесь. Уже покоятся на этом кладбище мои друзья. И вдруг я рассмеялся, ощутив приятство от вида зелени и окрестных холмов. «Я ведь уже не буду любоваться этим видом», – с сконфуженно подумал я. «Что за глупость?» Но приятство ничуть не таяло. Почему-то человеку надо знать, где он будет покоиться. Да еще знать, какое у тебя будет надгробие. Об этом, впрочем, стоит поговорить особо.